Шестнадцать. Кроссворд. Джек молча наблюдал за Грейс, пока она одевалась. Он никак не мог выкроить хоть несколько секунд, чтобы обнять ее и убедиться наверняка, что все хорошо. Долгие часы Джек просидел у ее постели. Неведомый ему до сих пор осязаемый вид страха глубоко вонзился когтями в грудь и даже теперь, когда всё закончилось, не желал так просто отступать. «Почему Мирелла сделала это, я не понимаю», — недоумевал Тони, никому конкретно не обращаясь. «Мы можем остаться и спросить, но я предлагаю убраться поскорее из этого дома, пока хозяева не устроили ещё что-нибудь», — прошептал Джек, выглянув в окно. Солнце почти показалось из-за крыш, возвещая скорое наступление утра. «Уходим прямо сейчас», — подтвердила Самира. «Только сначала я свяжу сон». Никто не стал переспрашивать. Она взяла отрезок верёвки, тот самый, которым только что были связаны их с Грейс руки, и проделала с ним кое-какие манипуляции. Получилось нечто вроде цветочка, который Самира, забравшись на стол, повесила на люстру под потолком. «Что ты сейчас сделала?» — спросил Тони, уже позабыв о предстоящем побеге. «Я связала сон», — ответила Самира будничным тоном. «А что это значит?» — не унимался Тони. «Это значит, что каждый, кто сейчас спит в этом доме, не проснется ещё несколько часов, даже если мы будем кричать и греметь стульями». Грейс провела рукой по волосам, которые теперь едва доходили до плеч и были заметно короче с одной стороны. «А если кто-нибудь кроме нас не спит?» — спросила она. На него магия не подействует, поэтому мы не будем кричать и греметь стульями. Все вчетвером одновременно посмотрели на узелок под потолком. Кто-то удовлетворенно, кто-то с недоверием. «Хорошо, уходим», — подытожил Тони. «Отправляемся по комнатам и тихо собираем вещи. Встречаемся внизу. Все, кроме Грейс, вышли из её временной спальни и разошлись в разных направлениях. Джек сомневался, что найдёт свою комнату в темноте, да ещё и с такой головной болью. Идея случайно забрести в хозяйскую спальню и придушить Миреллу подушкой также показалась весьма заманчивой. Добравшись до комнаты, Джек с нескрываемым злорадством сгрёб в сумку всю одежду из шкафа. Пусть ему будет тяжело нести вещи, но Джек мечтал хоть как-нибудь отомстить. Когда он через пять минут встретился с Самирой в входной двери, то понял, что её посетили такие же мысли. Девушка едва могла держать свой изрядно потолстевший багаж. «Ты никого по пути не встретила? Всё хорошо?» — спросил Джек. «Да, кажется, все спят», — ответила Самира. «Правда, я чуть не полетела со ступенек, но обошлось». Сквозь большие окна гостиной проникал мягкий утренний свет и освещал её уставшее лицо. Джек отметил тёмные круги под глазами. Раньше он не замечал подобного, какой бы бессонной ни была ночь. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Я немного устала», — Самир улыбнулась. «Никогда ещё у меня не получалась такая сильная магия. Проникнуть в сознание другого человека и пытаться влиять на него — это незабываемое ощущение». «Ты потрясающая», — признался Джек. «Прости, что наговорил лишнего». «И за этот раз, и за все предыдущие, ладно?» «Ладно». Джек подошел ближе и осторожно взял ее за руку. В ответ на это Самира чуть сжала его пальцы. «То, что ты спасла, Грейс, не представляешь, что это значит для меня?» Джек погладил ее по щеке. Самира задумчиво рассматривала его. «А ты представляешь, что это значит для меня?» спросила она. Грейс и Тони подошли через минуту. Не сговариваясь, все четверо поспешили покинуть этот дом, отдых в котором неожиданно затянулся. Они прошли через ворота, у которых спали двое охранников, быстрым шагом спустились с холма и направились в противоположную от главной площади сторону. Разговаривать не хотелось. Желание уйти подальше было сильнее голода, усталости и растерянности. Оно гнало их вперед. Джеку не верилось, что всего несколько дней назад он попал в Амр, участвовал в ярмарке, с любопытством рассматривал ковры на прилавках. Все осталось где-то далеко. А город тем временем просыпался. Появились первые прохожие. Кто-то спешил на работу, кто по каким-то другим делам. Они возникали и исчезали, занятые своими проблемами. Открылись ранние лавки. В ожидании первых покупателей их владельцы протирали стекла витрин или просто скучали за прилавком. Тони за две серебряных монеты нанял извозчика, самоуверенного любителя поторговаться. На старой узкой телеге, как раз предназначенной для городских улиц, он довез их до окраина. Тут был приятно безлюдный ландшафт с небольшими островками леса. Пешком они дошли до одного из таких участков и решили отдохнуть на полянке между тремя высокими дубами. К тому времени Джек уже изнывал от голода и с вожделением смотрел, как Тони доставал из рюкзака нечерствеющие булочки, которые они купили еще в Верене. После недавнего плотного ужина в гостеприимном доме мэра эта простая еда показалась самой вкусной. Грейс, как обычно, управилась завтраком быстрее всех. Она передвинулась поближе к Самире, ожидая, когда можно будет начать задавать вопросы. Однако Тони опередил её. «И всё-таки не понимаю, почему они так поступили?» — задумчиво пробормотал он, пока решал судьбу добавки. «А зачем им дополнительные претенденты на трон?» — ответила Самира, посмеиваясь. «Сейчас, когда невзгоды счастливо обошли их стороной, только зацепив слегка, она пребывала в отличном настроении». «Ты про себя?» — уточнил Тони. «Про меня, про Грейс». Самира начала было загибать пальцы, но на этом наследники закончились. «Я?» — удивилась Грейс. «Если бы она продолжала жевать, то наверняка бы подавилась». «Конечно, ты не королевской крови, но в родстве с королевской семьёй. Ты ведь моя сестра?» Грейс улыбнулась необыкновенно светло и радостно. Такого оттенка её улыбки Джек давно не видел». «Об этом я не подумал», — признался Тони. Самиру расстановка явно позабавила. «Не скажу, конечно, что ты в первой десятке нашего длинного списка», — весело добавила она, — «но шанс хороший. Вернее, конечно, было бы выйти замуж за короля». «Да уж», — вставил Джек. Фраза была слишком короткой и успела вылететь, прежде чем он осознал ее оскорбительный подтекст. К счастью, Грейс сейчас занимали более важные вещи, чем тернистые пути к трону Марилии. Она еще ближе придвинулась к Самире и спросила, «Сэмми, ты реально была там? Или все произошло в моем воображении?» «Реальность — это лишь точка зрения», — многозначительно ответила Самира. Джек наблюдал за девушками. Он физически ощущал перемену в их отношениях, хотя и представить не мог, что произошло у Грейс в сознании. «А как ты это сделала?» — спросила Грейс. Самира задумалась. «Технически?» — ответила Анна. — Я связала наши с тобой руки определенным узлом. Он называется проводник. Бывает полезным в разных случаях. А вот как все происходило дальше... Сама не совсем понимаю. Я просто пыталась вывести тебя оттуда. — А я никак не желала уходить. — Виновата, — ответила Грейс. — Но у тебя получилось. Они улыбнулись друг другу. Грейс не стала формулировать слов благодарности — Сказанные вслух, на пути от сердца до голосовых связок, они часто теряют в весе. «Ещё я должна объяснить тебе кое-что важное, и хочу, чтобы ты запомнила это на всю жизнь», — строго сказала Самира и нервно огляделась, явно желая, чтобы они с Грейс сейчас были одни. Грейс кивнула со всей ответственностью. «Ты утверждала, что я в жизни была лишена чего-то важного. Возможно, это так, но прошлое осталось в прошлом» и его никак не вернуть. Зато теперь у меня есть ты. Ты ведь есть у меня?» Затаив дыхание, Грейс выслушала важное пояснение, которое ей следует запомнить на всю жизнь. Едва ли с этим возникнут проблемы. «Я есть у тебя», — сказала она. «Почему они не обнимаются?» — гадал Джек. «Если бы они сейчас обнялись, как полагается в таких случаях, он мог бы пристроиться к этому сплетению нежности и отхватить себе немножко». — А можно мне тоже называть тебя Сэмми? — спросил Джек, желая получить хотя бы какой-нибудь бонус. — Это не моё имя, — возразила Самира тоном, ну сколько можно повторять. — Выпиющая несправедливость, ведь Грейс это было позволено по умолчанию. — Да что у тебя вообще за имя? — выпалил Джек. — А какой какое-то нетипичное для Марилии, мне кажется. — Это арабское имя. Я случайно где-то прочитал об этом, — вставил Тони. Засмущавшись своей осведомленности, он принялся поспешно собирать остатки их позднего завтрака обратно в сумку. «И откуда у тебя арабское имя?» — поинтересовался Джек. «Вообще-то это имя нашего отца», — ответила Грейс. Вот она и научилась выбирать правильные местоимения. «Это как?» «Я думал, что полное имя Сэма Маршалла Сэмюэл. не поверил Тони. Грейс рассмеялась. «Да, все так думают, а он никого не переубеждает». Она заметила, что по плечу Самиры ползет маленький перламутровый жучок, аккуратно сняла его и пересадила на траву. Моя бабушка тоже была заядлой путешественницей. Она часто наведывалась в самые разные уголки мира, изучала историю и культуру народов, поэтому имя для сына она выбирала особенно щепетильно, чтобы не слишком трудно выговаривать, но и с интересным происхождением. Так получился Самир. Отец с детства недолюбливал, когда его так называли, поэтому всем представлялся просто Сэмом. Полную форму имени мог поведать только человеку, которому очень дорожил. Они с Самирой переглянулись. «Это сейчас разрушило мою и без того неустойчивую картину мира», — признался Джек. «Я еще не закончила». Грейс весело подмигнула ему. «Самир, это имя переводится как «спутник в вечернем разговоре». Если коротко, оно означает «рассказчик». Несколько часов они спали прямо там, под деревьями, подложив свёртки из запасной одежды под голову. Джек не помнил, когда в последний раз так отключался. Тело и мозг отчаянно нуждались в отдыхе, и он уснул, едва приняв горизонтальное положение. Это было блаженство, ни на что не похожее. Джека не посещали сны. Он словно на какое-то время перестал существовать, и когда открыл глаза, то почувствовал себя свежим, и почти счастливым». Грейс лежала на спине недалеко от него и, улыбаясь, смотрела на небо. «Это называется застенчивость крона», сказала она Джеку, как-то определив, что он проснулся. «Что?» Джек проследил за ее взглядом. «Ветви не соприкасаются, видишь?» Грейс провела рукой в воздухе, повторяя рисунок пробелов между кронами высоких деревьев на поляне, сквозь которые виднелось голубое небо. Они растут так, чтобы не повредить друг друга во время сильного ветра. И еще, наверное, чтобы маленьким кустиком и цветочком внизу доставалось немного солнышка». «Никогда не замечал», — признался Джек. «Да, так бывает», — ответила Грейс. «Я как будто решал кроссворд. необычный, к тому же, а большой такой, на всю страницу». В нем все слова служат подсказками для одного главного слова, за разгадку которого можно получить приз. Вопросы несложные, да и ответы я все знал, только некоторые лежат на поверхности и сразу приходят на ум, а другие хранятся в архивах подсознания. Память порой пыталась извлечь их оттуда и подсунуть мне в виде пищи для размышлений, но я упрямо запрятывал подсказки, потому что пищу такую не люблю, да и момент всегда был неподходящий. Часто бывает, что чем усерднее бьешься над решением задачи, тем изворотливее оно ускользает. Как навязчивая мелодия, которая несколько дней буравит мозг, но не выдает своего названия. Поиск не помогает, штурм воспоминаний и попытки фальшиво напеть несколько нот друзьям также не дают результатов. А потом ты нарезаешь огурец в салат, думая о чем-то совсем другом, и между взмахами ножа вдруг снисходит нежданное озарение». «У меня так случилось с главным словом в кроссворде. Я разобрался в подсказках, и оно просто пришло ко мне. Не могу сказать, что рад этому. Не уверен, что готов получить приз, но стереть буквы из клеточек уже не получится. Единственно правильная их комбинация, вероятно, всегда была мне известна. Решение не требовало новых знаний. Нужно было лишь осознать уже имеющиеся». Поэтому во мне ничего не перевернулось. Мир не встал с ног на голову и не окрасился яркими цветами. Молния не ударила, сердце не забилось быстрее. Просто я решил кроссворд. Странно даже, что это заняло так много времени. Я понял. Я разгадал. Теперь осталось только сказать Грейс, что я ее люблю. Дневник рассказчика.